Кугель налил вина из фляги и съел несколько колбасок. Затем открыл кошелек и достал небольшой предмет, заботливо завернутый в мягкую тряпку. Фиолетовую линзу, которую Юкуну жаждал заполучить в пару к уже у него имеющейся. Кугель поднес было линзу к глазам, но вовремя остановился. Линза показывала все окружающее в свете настолько благоприятным, хоть и иллюзорным, что заставить себя перестать смотреть через нее было исключительно сложно. И в тот момент, когда он задумчиво разглядывал блестящую поверхность артефакта... В голову ему пришла идея, настолько хитроумная, эффективная и в то же время связанная с таким малым риском, что Кугель немедленно перестал пытаться придумать что-либо еще. В сущности, план его был очень простым. Кугель предстанет перед Юкуну и вручит ему линзу, а точнее линзу, очень похожую на настоящую. Юкуну захочет испытать ее в паре уже имеющейся и неизбежно посмотрит через них одновременно. И тогда расхождение между реальным и иллюзорным миром сотрясет мозг колдуна и сделает его на некоторое время беспомощным, что даст возможность Кугелю принять те меры, которые он сочтёт нужными. Присутствовали ли в данном плане изъяны? Гугель не нашел ни одного. Если Юкуну обнаружит подмену раньше времени, придется просто извиниться и отдать настоящую линзу, усыпив таким образом подозрение смеющегося мага и просто оказавшись в исходной точке. В общем и целом, шансы на успех казались превосходными. Кугель неторопливо расправился с колбасками, заказал вторую флягу вина и с удовольствием оглядел пейзаж по другую сторону Ксана. Ему незачем было торопиться. Не следовало забывать, что при ведении дел с Юкуну импульсивность была серьезной ошибкой, в чем Кугель уже имел возможность убедиться. На следующий день... Так не обнаружив недостатков в своем плане, кугель посетил стекольщика, чья мастерская была устроена на берегу скома в миле к востоку от Азиномея в роще трепещущих желтых билибобов. Стекольщик осмотрел линзу. Точный дубликат такой же формы и цвета – нелегкая задача. Фиолетовый цвет тут на редкость чистый и сочный. Придать подобный цвет стеклу сложнее всего. Для этого не существует никакой конкретной краски. Удача будет зависеть от догадки и случая. Но я, тем не менее, попытаюсь. Посмотрим. После нескольких неудачных смешиваний стекло требуемого оттенка было получено, и мастер изготовил из него линзу, с первого взгляда неотличимую от волшебной. «Замечательно!» – воскликнул Кугель. «Какова твоя цена?» «Подобную линзу из фиолетового стекла я оцениваю в 100 терций», – небрежным тоном заявил стекольщик. «Что?» – оскорбленно воскликнул Кугель. «Неужели я похож на идиота? Подобная цена оскорбительна!» Стекольщик разложил по местам инструменты, штампы и тигли, не выказывая никакой обеспокоенности относительно негодования Кугеля. «Вселенная не проявляет истинной стабильности», — пояснил он. «Все переходит, течет, движется по кругу, испытывает приливы и отливы. Все охвачено изменчивостью. Моя цена...» являющаяся имманентной частью космоса, подчиняется тем же законам и изменяется согласно степени заинтересованности клиента. Кудель с недовольным видом отступил назад, после чего стекольщик взял со своего стола обе линзы. «Что ты собираешься делать?» – воскликнул Кудель. «Я верну стекло в тигель. Что же еще?» «А что насчет моей линзы?» Насторожился Кугель. «Я сохраню ее в память о нашем разговоре». «Стой!» — Кугель глубоко втянул в себя воздух. «Я заплачу твою непомерную цену, если твоя линза окажется столь же чистой и совершенной, как и оригинальная». Стекольщик осмотрел сначала одну линзу, затем другую. «На мой взгляд, они одинаковы». «А как насчет фокуса?» — не сдавался Кугель. «Поднеси их к глазам и посмотри сквозь них, после чего и суди». Стекольщик поднял обе линзы. Одна из них позволяла заглянуть в верхний мир, другая же передавала вид реальности. Потрясенный этим расхождением, стекольщик пошатнулся и упал бы, если бы Кугель, стремясь уберечь линзы, Не подхватил его и не подвел к скамейке. Забрав линзы, кугель бросил на стол три монеты. «Твои сто терций», — осклабился он, — «являясь неотъемлемой частью флуктуирующей вселенной, изменились согласно степени твоей жадности в три». Стекольщик, слишком ошеломленный, чтобы иметь возможность говорить или действовать, что-то забормотал и попытался поднять руку, но Кугель уже вышел из мастерской и пошел прочь. Вскоре он вернулся в таверну. Здесь Кугель надел свои старые одежды, покрытые пятнами и дырами, и медленно двинулся вдоль берега Ксана. По дороге он не переставая репетировал предстоящую встречу, пытаясь предусмотреть все мыслимые возможности. Впереди показались пронизываемые солнечным светом спиральные башни зеленого стекла, дом Юкуну. Когель приостановился, чтобы посмотреть вверх на причудливое сооружение. Сколько раз за время своего путешествия он представлял себе, что стоит здесь, перед обителью своего врага, смеющегося мага. Кугель поднялся по извилистой дорожке, вымощенной темно-коричневой плиткой. С каждым шагом нервы все больше напрягались. Он подошел к двери особняка, и увидел на тяжелой створке нечто, на что не обратил внимания в прошлый раз – маску, вырезанную на деревянной поверхности. Это было изможденное лицо с запавшими щеками, провалившимся ртом, выпученными от ужаса глазами, оттянутыми назад губами и ртом, открытым в крике отчаяния, а возможно и вызова. Рука Когеля, поднявшаяся было для стука, застыла. Он ощутил, как холод охватывает его душу. Он отступил от полного муки деревянного лица и повернулся, чтобы проследить взгляд его пустых глаз. Они смотрели через Ксан, куда-то вдаль на уходящее к горизонту море темных голых холмов. Кугель снова проиграл в мыслях весь план операции. Был ли в нем хоть один из ян? Какая-либо непредусмотренная им опасность? По-видимому, нет. Если Юкуну обнаружит подмену, Кугель всегда сможет заявить, что ошибся, и отдать настоящую линзу. При малом риске можно было добиться большого преимущества. Кугель снова повернулся к двери и постучал по тяжелой створке. Прошла минута. Огромная дверь медленно отворилась. Она выпустила порыв холодного воздуха, несущего с собой терпкий запах, опознать который Кугель не смог. Солнечный свет, косо падавший через плечо, проходил в дверной проем и падал на каменный пол. Кугель неуверенно заглянул в вестибюль, не решаясь войти без специального приглашения. «Юкуну!» — крикнул он. «Покажись, чтобы я смог войти в твой дом. Мне ни к чему новые несправедливые обвинения». Изнутри послышалось какое-то шевеление, донесся шорох медленных шагов. Из боковой комнаты вышел Юкуну. Кугелю показалось, что он замечает в облике волшебника какую-то перемену. Большая мягкая желтая голова казалась более рыхлой, чем когда-либо раньше. Шея тонула в складках, нос свисал подобно сталактиту, а маленький, словно прыщ подбородок, терялся под широким подергивающимся ртом. На юкуну была квадратная коричневая шапочка, каждый из углов которой был загнут вверх, блуза с рисунком из черных и коричневых ромбов и широкие панталоны из тяжелой темно-коричневой ткани с черной вышивкой. Свой красивый наряд Юкону носил без всякого изящества, словно он был чуждым для него и неудобным. Смеющийся маг поприветствовал Куделя довольно странным образом. Но приятель, какое у тебя ко мне дело? Ты никогда не научишься ходить по потолку, стоя на руках!» И Юкуну закрыл рот рукой, как если бы хотел скрыть смешок. Кугель, удивленный и недоверчиво, поднял брови. «Это и не было моей целью!» – осторожно ответил он. «Я пришел по делу большой важности...» «А именно, чтобы доложить, что миссия, которую я в твоих интересах возложил на себя, успешно завершена!» «Замечательно!» — воскликнул Юкуну. «Ты можешь передать ключи от хлебного ларя мне?» «Хлебный ларь?» — изумленный кудель уставился на волшебника. «Неужели Юкуну сошел с ума?» Он осторожно произнес. Я кугель, которого ты послал на север для выполнения важного задания. Я вернулся с магической линзой, позволяющей заглянуть в верхний мир. Конечно, конечно, воскликнул Юкону и пробормотал что-то нечленораздельное. Боюсь, я не очень ясно выражаюсь, оказавшись среди такого большого количества контрастирующих образов всё не совсем такое, каким было раньше. Но сейчас я приветствую тебя. Кудель, ну конечно. Все прояснилось. Ты ушел, ты вернулся. Как поживает друг Фиркс? Надеюсь, хорошо? Я скучал по его обществу. Замечательный парень этот Фиркс. Кудель согласился без особого энтузиазма. Да, Фиркс был настоящим другом неиссякающим источником ободрения. Превосходно? Заходи, я должен принести угощение. Что ты предпочитаешь? Сэмэзм или сэкэзм?